Глава четырнадцатая. Прянички. Ситуация с лакруашкой натолкнула меня на одну мысль, пока я смотрел, как кости дружным хороводом шли в сторону подвала под руководством Цери. Пёс был доволен. Сора выделила ему целый подвал, куда он стаскивал все кости. А костей чёрных было для Цери с запасом. А что, если сделать на заказ ошейник с пространством?» Представил, как царя безостановочно создавал армию скелетов и улыбнулся. В аду ему не было нужды думать, где достать себе кости для некромантии Ведь весь ад был сплошным кладбищем. А вот тут дела обстояли куда сложнее. Не думая что люди были бы довольны, что могилы их предков будут расхищены. Они чересчур серьёзно относились к почтению памяти родственников. А уж аристократы тем более. Не дай ад, ты случайно наткнёшься на мавзолей их предков и сделаешь что-то с ним. Поэтому у цари был приказ не трогать чужие могилы. Вне захоронений пусть делает, что хочет. Если это его добыча, то он может полноправно с ней разбираться, как ему заблагорассудится. Так, я отвлёкся. У меня была мысль, что нужно установить хоть какую-то сигнализацию в пределах своих владений. В аду это не было нужно, а в человеческом мире, как показала практика, стоило бы и позаботиться, особенно когда меня не было дома. Только вот привычную мне охранную систему создать невозможно без последствий. Не хотел бы я видеть еще раз Антона и Ко так скоро. Или героев. Мало ли кто сбежится на демоническую магию. А потому нужно было создать нечто уникальное из выпечки или десертов, чтобы никто и не подумал ничего странного. Ну, валяется булка и валяется. Бомжей лишь предупрежу, чтобы не брали ничего с улицы. Тем более, с ними тоже были некоторые проблемки. Но это я решу завтра. «Царя, осилишь ещё один скелет? Душа у меня уже есть». Спросил я довольного щенка и улыбнулся. Лучше волчьего пирога настроение поднять могут лишь новые кости. Тем более демоническая магия в них присутствовала, что облегчало управление цери. Щенок сел на задницу и смешно повертел головой. Что-то обдумывал. Я прямо слышал, как скрипели извилины в его маленькой голове. Но церя гавкнул, привлекая к себе внимание, и кивнул. Вот и славно. Значит, одна проблема была решена. Второй помощник в виде Вадима нужен мне для других целей. И раз царя сказал, что сделает, то он сделает. Звякнем Максиму завтра, чтобы он не думал, будто я про него забыл. Самое время сходить в зону, чтобы юный аристократ не прохлаждался. Пойдем в несколько мест сразу, чтобы собрать больше ингредиентов. И Дона прихвачу. Кстати, о нем». Мы вернулись со щенком на кухню, и я сразу наткнулся на обиженный взгляд секретаря, хоть в нем и плескалась изрядная доля умиротворения. Что же он сделал наставнику, что так доволен? «Вы веселились без меня? Опять!» Сразу же наехал на меня Дон и более злобно посмотрел на Церю, который, не обращая внимания на черное недовольное пятно, потопал в сторону своего подвала. «Да и ты не отставал. догон недоволен?» — спросил я насмешливо. Дон тут же сделал вид, что ничего не делал, и приземлился перед настороженными девушками. сора сделала вид, что никаких костей по дому не ходила, а Настя последовала примеру старшей подруги. Какие они умницы! «Мои знакомые в порядке?» — не удержалась Настя, спросив меня о судьбе бомжей. «Что там было?» «Поздравляю тебя, Настя», — вдруг улыбнулся я. «Твои способности раскрылись так, что я и подумать не мог». Настя смутилась и потупила глаза. Напали фанатики с уже известным нам Вадимом Лагартом. С ним покончено, он поддался ереси и перешёл на ту сторону, на которую лучше никогда не переходить. Так что вскоре у нас будет новый помощник, а Насте за это будет выдан подарок». «Своеобразная премия, так сказать». «Мне?» — перестала смущаться девушка, скидывая на меня свои глаза. «Но я же ничего не сделала». Вообще, Настя была, как обычно, в своём репертуаре. Она опять переживала за других и даже попыталась отрицать свою значимость. Но со мной не спорят. Тем более, когда я увидел, что Настя стала мне ещё полезнее. И что такого, что принцесса. «Даже венценосные особы должны быть полезными, иначе какой толк быть ими?» «Скажу, что сделали твои друзья. Они очень помогли мне с лакруашкой. Так что я не буду их выгонять, как того желает инспекция», — загадочно произнёс я. Сора и Настя переглянулись. «Что ты имеешь в виду?» — спросила меня подозрительно Сора. «А то, что нам предстоит много работы», — хмыкнул я и понял, что она только и рада. «А теперь маленьким принцессам нужно идти спать, а остальным в этом доме — работать». Настя кивнула и встала из-за стола, не став даже спорить. Перенервничала девушка, и как раз вовремя она пошла спать. Вернулась Элеонора и кивнула мне в дверях кухни, сказав, что расскажет всё завтра, когда я с вопросом взглянул на её пустые руки. И что такого она сделала, что не смогла прийти с техникой? Кажется, Элеонора решила оборудовать пекарню по последнему слову современности. Я не был против, так что бабка не мелочилась в своих запросах. Всё ради общего блага. «Так, и какие планы, Фер?» Преувеличенно нахмурилась Сора, но была довольна, что у неё вновь будет работа, хоть она и со Старой не разобралась до конца. «Помимо новых зданий, ты ведь даже со старыми не закончила», — хмыкнул я. «Ой, Фи, это плёвое дело», — отмахнулась она. «Так что за план?» «Буду делать сигнализацию, а то непрошенные гости так и лезут к нам». «Устал я их выпроваживать», — сказал я, будто дед. Обитатели дома тихо захихикали. «И как она будет выглядеть?» — заинтересовалась Сора, отсмеявшись. «Как? Просто?» — ухмыльнулся я и встал за своё рабочее место. Нужно было прикинуть, сколько ингредиентов мне понадобится. Выходило, что немного, но надо подумать над рецептом. Предыдущая попытка была неудачной, а сейчас нужно сделать так, чтобы всё прошло как по маслу. В принципе, у меня было всё, что нужно. Можно и приступать. Лишь главный ингредиент ещё остался у Дона но он был нужен позднее, так что пусть секретарь сохранит его до надобности. Двенадцати штук хватит. Да, думаю, в самый раз. Достал сливочное масло, соль, сахар, мёд, ещё одно яйцо вихревой ласточки, за которое, к слову, догон мог и убить, специи, которые я редко использовал, кофе, который понравился мне в использовании, и, конечно же, муку. выглядело все так будто я готовил привычную мне выпечку. «Ах, а ведь я так хотел стать кондитером! А теперь вновь возвращаюсь к обыденному занятию. Или же...» «Не знаю, куда можно было отнести моё сегодняшнее будущее творение, но будем думать, что к кондитерскому искусству». Добавил в миску сахар, сливочное масло и соль. Быстро перемешал. Дальше в массу пошёл мёд. Вновь перемешал. У меня было много мёда нынче. Всё благодаря поставщикам. И сейчас я использовал жидкий тягучий мёд, который напоминал тот, что подавал зубов. Отграв этим сладким нектаром несло так, что я сразу понял, что у него была своя пасека, хоть он это и скрывал со всей тщательностью. Но мне не нужно было смотреть в его душу, чтобы понять, чем занимался председатель ассоциации кулинаров на досуге. Это было ясно лишь по запаху. Встречался я с одним демоном-пасечником, вот только пчёлы у него были очень неправильные. Или же правильные? Демоническими уж точно. И от них несло за версту так, что я научился определять запах пчёл после того, как подбил брата украсть мёд для рецепта наставника. Кто ж знал, что они больно кусаются? Узнал брат. И долго меня материл, на чём свет стоит. После того, как я добавил мёд, в ход пошло яйцо вихревой ласточки. Перемешал, подумал. И добавил ещё демона бурь. Тесто пришло в движение. Силушка нам не помешает. А дальше нужно было добавить специи. Стоило мне открыть баночки, как насыщенный аромат пронёсся по кухне. Любил я эти специи, хоть чаще они применялись в тортах или десертах. Корица, имбирь мускатный орех с гвоздикой пахли изумительно. А добавив к ним ложку свежемолотого кофе, я чуть сам не захлебнулся слюной. Соблазн был велик не только у меня. Дон, как он думал, незаметно подкрался к тесту и хотел попробовать кусочек. Но я щелчком пальца отправил его в печь, где он злобно разгорелся. Какой молодец! Сразу приступил к работе. Теперь сформируем тесто. Добавляем муку и разрыхлитель. Тесто готово, и я скатал его в шарик и убрал в морозильную камеру. Ах, и добавил еще сердце волка, который чуть не убил Максимку. Наконец-то пригодилось. Пока тесто готовилось, а точнее остывало, я пришел к Ивану и сообщил ему о будущем напарнике. Ваня рассыпался в восторге. Не в прямом смысле, конечно. Царя бы этого не пережил. Его скелет и рассыпался. Немыслимое дело. Я прервал длинный монолог Ивана и сказал приступать к работе. Он ещё усерднее начал замешивать тесто для будущего хлеба на продажу. А скелет не так плох. Очень трепетно начал относиться к своей жизни после того, как я вернул ему язык. Хотя нужно, наверное, подумать и про обоняние. Но тут сложнее. Не было подходящих монстров. Тесто охладилось достаточно, и я вернулся к работе. Раскатал его и придирчиво осмотрел фронт работы. Подходящих формочек для печенья не было. Я решил импровизировать. Взял какой-то узкий стилет и критически посмотрел на него. Вроде ненужная железяка. По крайней мере, я не помнил его точное название. Значит, не нужно. И можно было гнуть его как угодно. Вот я и согнул стилет в форме человечка. Надеюсь, это не ненужная игрушка брата а хотя какая разница? И теперь у меня было 13 человечков из теста. На один больше, чем я рассчитывал. Кажется, у людей были суеверия насчет этого числа. И начались они очень давно. Из-за одной души, которая варилась в котлу предателей так давно, что иногда про него забывали. А он любил раз за разом рассказывать свою легендарную историю предательства или же это было из-за того самого ужина, когда братец решил посетить людей, а приглашённых было 12. Точно не помню историю этого числа, но оно и не надо. «Дон, давай пики скомандовал я секретарю. Он что-то пробурчал, но послушно врубил свой огонь на максимум. Печенье выпеклось быстро и буквально через 10 минут аппетитные человечки уже лежали передо мной на столе и радовали глаз. Но кое-чего ещё не хватало. Я приготовил глазурь и украсил печенюхи, от которых будет нести силой ещё пару часов. Но вот вместо привычных глаз я решил сделать кое-что другое. «Дон, дай-ка кристаллы големов», — сказал я, не глядя на секретаря. Дон тут же выплюнул мне тринадцать кристаллов, но я скептически посмотрел на них. «Еще столько же». «Два на одну? Немного ли?» — удивился Дон, но я так посмотрел на него, что он быстро захлопнул рот. «Молчу-молчу, я лишь спросил». Пока секретарь бурчал, я установил кристаллы големов вместо глаз и довольно улыбнулся. Вот только одна печенюха вышла странной. Ее глаза отливали красным, и она начала шевелиться куда раньше остальных ее собратьев. Неправильно, что-то не так. Я внимательно пригляделся к пряничному человечку и понял, что один из кристаллов был зарождающимся камушком для босса. Теперь это была микробосс-печенюха. Прям представил пещеру, где сражались пряники. В конце всех ждал гигантский босс-пряник, который топтал неудавшихся героев. Озвучало это очень весело. Может, поприкалываться над вредными героями. Но не сейчас, конечно. Чуть позже. Устрою своим врагам кондитерскую зону. Может, провёл бы эксперименты на Дмитрии, чтобы ему в кошмарах снились пряничные враги. Ладно, не будем о хорошем. Я попросил Сору разнести все пряники в маленьких целлофановых пакетиках, обвязанных красной ленточкой, по периметру наших владений. Она с радостью исполнила мою просьбу. Как было удобно, что теперь Сора могла выходить за пределы дома. И как дух радовалась тому, что это было ей позволено. Неправильный пряник я оставил на столе. Не знал, что с ним делать. Но всё решилось куда проще. Настя проснулась раньше Элеоноры и сонной спустилась на кухню. Стоило ей увидеть неловкие шаги глав пряника, как она восторженно запищала. «Это кто? Пряня?» — крутилась она вокруг пряника. «Это мне?» Я прикрыл глаза, поняв, что проблема с неправильным главным пряником решилась. Я понял еще одно. Через глаза пряника я мог контролировать его действия и давать команды, как если бы он мог быть церей. А еще он командовал другими своими собратьями, точно голем в аду. И это решало множество моих проблем. Защита Насти и охрана территории. И не только. «Да, это тебе», — улыбнулся я и вручил еще неловкого мальца. Он тут же взобрался по руке Насти на стены её плечо и поднял руку, как ссора однажды, будто управлял своей маленькой армией. А этот пряник амбициозен даже сейчас. Он уже послал сигнал не проснувшимся собратьям, чтобы охраняли его повелителя. И у него была лишь одна просьба ко мне создать ещё большую армию для его величества Пряника. И что я создал? От меня забери Я решил пока что не заморачиваться. Ещё нужно проверить их в действии. Но перспективы меня радовали. Если догон увидит эти пряники, то начнёт выпрашивать рецепт. А я как-то не горел желанием его раскрывать. Оставив пекарню готовиться к открытию, отправился по двум делам, которые не терпели отлагательств. Одно из них было связано с новыми землями. Я с Доном сразу же направился к Баранову. Барон встретил меня с кипой документов, будто был готов к моему приходу. А ведь так и было. Скорее всего, Баранов подготовил всё ещё в тот вечер, когда мы с ним встретились, и всегда таскал их после этого. Я похвалил Барона, заметив, что диана рядом с ним не было. Баранов извинился за отсутствующую супругу, хоть и слегка напрягся, когда увидел мой интерес в её сторону. «А у него есть мозги». Но я не стал тратить время в его доме и лишь отдал ещё один кусок эклера-антидота. Ещё рано было вылечивать его полностью. Пусть пострадает. Также перечислил на его счёт внушительную сумму. Так, а теперь к другому должнику. Точнее, должник уже был мёртв, но долг нужно забрать. Ведь Лакруа ещё не отдал мне то, что обещал на ярмарке. И хоть он спорил со мной только на один рецепт, я решил по-другому. Лакруа принёс мне слишком много нервотрёпки. Стоит забрать всё, что у него имеется. Мы с Доном уже были знакомы со всей недвижимостью Лагарта и просто пошли по известному списку, забирая всё, что плохо лежало после обыска полиции и РАИ. Этих не интересовали рецепты. А вот я с каждым рейдом на недвижимость Вадимки становился счастливым обладателем некоторых секретных разработок, в том числе и французской сети «Лакруа-Патисье». А Вадим был тем ещё хомяком. Он собирал не только свои рецепты, но ещё и чужие. Кажется, отбирал их у менее известных поваров. Рядом с рецептами хранились и договоры что больше те пекари не имели права их использовать. И если они нарушат договорённость, то участь их была незавидна. В принципе, я мог бы отправить душу Лагарта в ад, и ему бы там нашли почётное место. Но мне он был нужнее. Я планировал использовать его ещё долгое время. Будет отрабатывать свои провинности у самого повелителя ада. Почётным, между прочим, пусть радуется. Итак, закончив со всеми делами в городе, я вернулся в пекарню и сразу же позвал Сору к себе, оторвав её от работы. Настя, которая проходила мимо с новой партией хлеба от Ивана, остановилась в проходе, когда я раздавал команды. «Новые дома у тебя есть?» — кинул я документы на стол. «А теперь сделай мне кафе. Кафе, которое будет соединено с кухней наших помощников. Мы дадим работу нашим бездомным приятелям». «Фер, ты такой добрый!» Услышал я возглас Насти, а Дон громко заржал.